Глава пятая Предание о Рюрике, об Оскольде и Дире, Олег, его движение на юг, поселение в Киеве, строение городов, дани, подчинение племен, греческий поход, договор Олега с греками, смерть Олега, значение его в памяти народной, предание об Игоре, походы на Константинополь, договор с греками, печенеги, смерть Игоря, его характер в преданиях, свенельт, походы руссов на востоке. До нашего начального летописца дошло очень мало преданий о княжении Рюрика. Он знает только, что по прошествии двух лет От призвания младшие братья Синеус и Трувор умерли, и всю власть принял один старший, Рюрик. Эта власть простиралась уже на кривичей Западнодвинских, то есть палачан на юге, на Мерию и Мурому на северо-востоке. Если Мерия, платившая прежде дань варягам и упомянутая в рассказе о призвании, точно в нем не участвовала, то должно быть, что ее снова покорил Синеус с Белоозера по Старому Варяжскому пути, а за мерию впервые покорена и Мурома. На юге перейден Волок между Ловотью и Западную Двиною, присоединен Полоцк. О войнах есть известие, что призванные князья начали воевать всюду. О правительственных мерах читаем, что Рюрик роздал города мужам своим, Причем в некоторых списках прибавлено «Раздая волости, мужем своим и городы рубите». Так с Рюрика началась уже эта важная деятельность наших князей — построение городов, сосредоточение народа-населения. Касательно определения отношений между призванным князем и призвавшими племенами, Сохранилось предание о смуте в Новгороде, о недовольных, которые жаловались на поведение Рюрика и его родичей, или единоземцев, и во главе которых был какой-то Вадим. Этот Вадим был убит Рюриком вместе со многими новгородцами, его советниками. Сохранилось предание, что по смерти братьев Рюрик оставил Ладогу, пришел к Ильменю, срубил город над Волховом, прозвал его Новгородом и сел тут княжить. Это место летописи прямо показывает, что собственный Новгород был основан Рюриком. И так как здесь он остался жить, и после него здесь же жили посадники княжеские и князья, то из этого легко объясняется, почему Новгород затмил собою старый город, как бы тот ни назывался. И после переселения Рюрика к Ильменю смуты, как видно, продолжались. Так сохранилось предание, что от Рюрика из Новгорода в Киев бежало много новгородских мужей. Если и здесь обратим внимание на последующие события новгородской истории, то найдем сходное явление — И после почти каждый князь должен был бороться с известными сторонами. И если побеждал, то противники бежали из Новгорода к другим князьям или на юг в Русь или в Суздальскую землю, смотря по обстоятельствам. Всего же лучше предание о неудовольствии новгородцев и поступке Рюрика с Вадимом и с советниками его объясняется рассказом летписи о неудовольствии новгородцев на варягов, нанятых Ярославом, об убийстве последних и мести княжеской убийцам. Предание говорит, что много людей перебежало из Новгорода в Киев. Здесь, на южном конце Великого водного пути из варяг в Греки, образовалось в то же время другое варяго русское владение. «Было, — говорит предание, — У Рюрика двое мужей, не родных ему. Они выпросились у него идти к царьграду с родом своим, и когда шли вниз под Днепру, то увидели на горе городок и их спросили у тамошних жителей, чей он. Им отвечали, что были три брата — Ки, Щек и Хариф. Построили этот городок и перемерли, а потомки их платят теперь дань казарам. Осколь и Дир остались в городке, собрали около себя много варягов и начали владеть землею полян. Это предание совершенно согласно с обстоятельствами описываемого времени. Варягам был давно известен Великий водный путь из Балтийского моря в Черное. Давно они усаживались между племенами, жившими у его начала. Дело... Невозможно, чтобы, зная начало пути, варяги не стали пробираться тотчас же по нему вниз к Черному морю. Летописец указывает путь из варяг в греки, прежде, нежели начинает рассказ о событиях непосредственно за рассказом о расселении племен славянских. Тут же у него вставлено сказание о путешествии апостола Андрея по этому пути. А сколь ты Дир — прямо выпрашиваются у Рюрика в Грецию и идут известную дорогою. Вот почему и прежде согласились мы допустить, что варяги Русь, зная начало великого водного пути ранее прихода Рюрикова, знали и конец его ранее этого времени, что шайки их давно усаживались на берегах Черного и Азовского морей и оттуда опустошали окрестные страны, на что так ясно указывают свидетельства арабов и некоторые другие. Но, как видно, до сих пор варяги являлись на великом водном пути из Балтийского моря в Черное только в виде малочисленных дружин, искавших службы при дворе императора или мелкой добычи на берегах империи, без мысли и без средств основать... Прочное владение в землях, лежащих по восточному пути. Так оскольды и Дир отпросились у Рюриков в Грецию с родом своим только. Вот почему они не хотели, да и не могли утвердиться нигде по восточному пути до самого того места, начиная с которого Днепр поворачивает на восток, в степь. Здесь, среди славянского племени полян, плативших дань казарам, в городке Киеве, Аскольд ты Дир остановились. Как видно, Киев в то время был притоном варягов, всякого рода искателей приключений, чем впоследствии были Тмутаракань и Берлат. Видно и тогда, как после во времена Константина Багрянародного, Киев был сборным местом для варягов, собиравшихся в Черное море.